Глава 58. Пополнение. Чёрно-красная аура хлынула из тела Сэй наружу. Его волосы окрасились валой, а изо рта выступили острые клыки. Ставший берсерком герой поднял меч и направил его на череп, летающий в небе. И клинок покрылся белой мембраной – признак активированного призрачного охотника. Широко размахнувшись, сей словно копьём метнул меч прямо в Императора Смерти. И запущенное силой безумного воина оружия с невероятной скоростью рассекло воздух и пронзило огромный череп над нашими головами. На секунду так оказалось. Через мгновение после столкновения с клинком, череп, сотканный из туч, рассеялся, а затем вновь сформировался на прежнем месте. Не сработало? «Хм, <связь> итак, тебе удалось нанести небольшой урон моему духовному телу». Будто впечатлённый атакой Сэй пробормотал Император Смертью. Пристально присмотревшись к небу, я вдруг обнаружила, что череп восстановился не полностью, часть его отсутствовала. Призрачному охотнику удалось поразить Сильшета. Тем не менее, рана оказалась далеко не смертельна. А? Сэя топнул ногой, и из-под земли неожиданно появились ножны. Я с удивлением насчитала больше двадцати штук. «Сэя, эти мечи!» «Ага, они все обладают духовной энергией. Каждый из них зачарован призрачным охотником». Взяв мечи в обе руки, Сэй поднял их выше и тут же запустил императора смерти, а затем без передышки продолжил метать остальные в сельшета. Под напором Сэй череп то и дело развеивался, а затем собирался вновь, пока не раздался грохочущий голос. «И что только у тебя за оружие? Злой бог не ошибался». «Ты действительно смышленый паренек! Ох, с каким интересным противником мне довелось столкнуться!» Клубы черного тумана, рассеянные по небу, слились воедино в одной небольшой точке на небе, а затем принялись скручиваться, образуя сильный вихрь. И я вдруг различила, как что-то начало из него выползать. Сначала появилась рука, привязанная окровавленной тканью, и вскоре показалось тело целиком. обернутой такими же заляпанными бинтами. Из вихрей выбрался монстр, похожий на древнюю мумию. Император Смерти Сельшет изменил свою форму? Похоже, чтобы сразиться с ей напрямую, он материализовал свое духовное тело. «Спускается!» – закричал Джон Де. Ставший осязаемым, Император Смерти медленно опускался на землю, излучая подавляющую ауру, от которой горло подкатывала едкой желчь. Оглянувшись, я увидела, как Сей, прищурившись, пристально уставился на Сельшета. Кажется, он использовал свою способность просматривать статус противника. Но когда я активировала ясновидение, как бы я ни старалась, перед глазами не появилось ни одной характеристики. Я будто смотрела на песчаную бурю, не в силах разглядеть буквально ничего. Большинство монстров, которых мы встречали на Эксфолии, не скрывали своего статуса. а Император Смерти сельшет видимо, использовал свой аналог маскировки Сеи. Призрачный охотник наверняка нанёс ему урон, но неспособность видеть его настоящие характеристики внушала тревогу. Пока Император Смерти неспешно плыл по воздуху, я нахмурилась. Он излучал совсем иную ауру присутствия, нежели остальные монстра, и Сеи должен был тоже это заметить. Погружённая в софтинные мысли, я резко прервалась. Ноги сельшета коснули земли. и меня едва не отбросило прочь на многие метры от внезапной ударной волны, лишившей меня на секунду слуха. «Ползучая мина!» и Я тряхнула головой, пытаясь понять, что случилось. Сэй рядом довольно кивнул. «Сэя, этот взрыв, твоих рук дело!» Земляная змея, взрывающаяся при соприкосновении с врагом. Сам взрыв состоит из смешения техники уничтожения, магии огня и магии земли. Выходит, когда Сельшет спустился вниз, земляная змея коснулась его и взорвалась. Сей расставила ловушки по всему городу именно для сражения с Императором Смерти. Тем не менее, так точно рассчитать место приземления Сельшета слишком удивительно даже для Сеи. Передвигайтесь осторожно. Ползучая мина детонирует при контакте. Их здесь целая куча. И если случайно наступите на дно, она взорвется прямо у вас под ногами. Это слишком опасно. Кто бы сомневался, не было тут ни капли предвидения. Этот параноидальный герой просто подготовился к каждому возможному сценарию заранее. «Ки… Кири… Там опасно… Иди сюда… Кири… Да… Да…» Я вывела Кирика из опасной зоны. Внезапная гибель Клео сильно потрясла ее, и сейчас ее мысли словно находились где-то далеко. Джон Дэ в то же время прищужился. пытаясь разглядеть противника. «Сколько урона взрыв нанёс императору смерти!» Тёмный дым понемногу рассеивался. и Я ожидал увидеть Сельшета, лежащего на земле, но тощая мумия по-прежнему стояла на ногах, будто ничего не произошло. Мы с Джоном до досады скрипнули зубами. Сильшет медленно открыл рот. «Даже не надейся, что покончишь со мной таким глупым трёком!» «Разумеется!» Новость, что Император Смерти остался невредим, нас поразила, а Сей уже поднял свой меч-убийцу и набросился на Сельшета. Стоило мне увидеть его клинок, я пораженно охнула. Он… он сиял окутанным ослепительным пламенем. Значит, теперь он воин маг огня. Против такой мумии магия огня была намного эффективнее магии земли. Натиск Феникса. Прямо на глазах Сельшета Сей использовал способности. что, как говорили, было невозможно в состоянии берсерка. Охваченный огнём меч Сэй танцевал в воздухе, выписывая поразительной красоты пламенные узоры, походящие на магические круги. Вскоре я заметила, как на теле сельшета появляются глубокие красные порезы. Меж подпалённых огнём бинтов проглядывалась гниющая плоть, напоминающая плоть зомби. Я приготовилась к мощному взрыву, что обычно случается после использования натиска феникса. Но места не прикрывали другие повязки, и пылающие порезы тут же исчезли. Автоматическое восстановление нежити Тело Сельшеты внезапно выпустило густую черную ауру. Увидев это, я тут же закричала. «Сея, осторожнее! Я чувствую разрушитель цепей!» На лице мумии, между двух полосок ткани, мрачно сверкнули желтизной глаза. «Если прикоснешься ко мне, я извечу твою душу!» «Смертельные бинты!» Несколько повязок сорвались с рук Сельшета и метнулись в сторону Сеи. Они скользили по воздуху, словно змеи, однако стоило им приблизиться к Селе, как их тут же охватило пламя. Тело Сеи пылало огнем, а кожа его полностью стала красной. «Самосожжение!» «Кстати, эта идея пришла мне в голову, когда я прятался в горящей печи». «Вот как!» «То есть он изучил новую технику шпионя за нами?» Отражая так Императора Смерти, я могу обратить все вокруг в пепел с помощью магии огня, превышающего скорость его регенерации. С этими словами Сэй подхватил два меча, поднесенные ему земляными змеями. Погнали! Двойной режим! Натиск Феникса! Сэй стремительно сорвался с места, охваченный багровой аурой берсерка. Два меча с ревом рассекали воздух, оставляя за собой росчерки алого пламени. а тело Сильшета покрывалось новыми и новыми ранами. Я уже подумала, что исход решен, но Сильшет не спешал взрываться, а бесчисленные порезы продолжали исчезать. чтоб его! Регенерация Императора Смерти превышает силу атаки героя!» Ошеломленно охнул Джон Де. Тем временем сразу несколько бинтов вдруг выстрелили в Сею, однако тут же обратились пепел, стоило им коснуться пламени. Таким образом, регенерация Сельшета полностью покрывала силу атаки Сеи, а атакующая способность Императора Смерти попросту не могла достичь тела героя. Казалось, их бесчисленный поединок будет продолжаться вечно, но Сельшет вдруг произнёс. «Невероятная мощь! Впрочем, она бессильна перед всепоглощающей тьмой!» Скрюченные пальцы Сельшеты задвигались по кругу, и перед ним, словно водоворот, закрутился чёрный вихрь. маки Да. Вихрь по размеру не превышал диаметр моего портала. Осторожный Сей решил на время отступить, отпрыгнув назад, а Сельшет заговорил. — Заполучив защиту злого бога, владыка демонов пожелал создать существо, способное хранить силу дьявола, поэтому мое тело обладает атрибутами тьмы и злой силы. Грант Леон решил предать владыку демонов, но никогда не задумывался о злом Рокки этого мира. Он был глупцом. Наши жизни принадлежат владыке демонов. Я не понимала смысла его слов, но секунду спустя мое сердце пронзило отре предчувствия назревающей беды, а Сельшет коснулся ладони черного вихря. «Восстаньте, разлагающиеся трупы, рассеянные на земле эксфолии!» «Возвращение кладбищенской ночи!» После приказа Императора Смерти из вихря внезапно выполз монстр. «Что? Зверолюд?» Точно. Это был зверолюд с собачьей головой, а когда он окончательно выбрался наружу, за ним потянулись остальные, среди которых был один с кошачьей головой, а ещё с лисьей и головой носорога. Кучка монстров точь-в-точь -точь походила на зверолюдей, захвативших континент Родраль. Новых в их пустых стеклянных глазах не было ни капли жизни, а плоть на некоторых местах опала, обнажая бледные кости. Джон Дэн охмурился. «Они все… нежить!» Так неожиданно объявившиеся монстры меня испугали. «Максимум инферно!» Рука вытянула сторону звер-людей. Жаркое пламя сорвало с его пальцев и мгновенно окутало живых мертвецов. Охваченные огнем, они продолжали медленно шагать вперед. пока не обратились пепел. Вздохнув с облегчением, я закричала. — Ты же не думаешь, что победишь, создавая нежить? Такие слабые зверолюди не причинятся ей никакого вреда. — О чём ты? Это ведь только начало. — Что? Что ты сказал? — Если жив, владыка демонов, я как Император Смерти обладаю властью, восстанавливать тела мёртвых. разделяя с ними часть своих сил пока труп остаётся хотя бы один маленький кусок плоти будь то кончик мизинца или обрыва кожи его можно возродить это значит что все монстры которых уничтожил герой со своего прихода на эксфолия и до этого момента вернуться обратно ты ты лжёшь он же не шутит да Монстры, которых убил Сейс с тех пор, как впервые появился на Эксфолио? Тысяча. Нет, десятки тысяч зверолюдей и машин убийц снова восстанут. И не только мелкий мусор. Император зверей Гранд Леон, император машин Акселио, император проклятий Церемоник. Все они воскреснут. Возвращенные существа, как нежить, будут способны регенерировать. Их характеристики, исключая ловкость, значительно повысятся. Что? Это... Это невозможно. Сэйя! Не могу поверить. Даже Сэй, распахнувший глаза, был поражен его словами. Этот мир обречен. И мы вместе с ним. Неужели Сэю так удивили слова Сельшета? Проклятие. О чем это я? Вдобавок тысячной армии нежити воскреснуты все Императора. Как же так? Хуже ситуации просто не придумать. «Сэйя, ты должен уничтожить Сельшета, пока не появилась нежить». Стоило мне это сказать, как пространство вокруг нас пришло в движение. Вокруг Императора Смерти начали появляться бесчисленные черные завихрения, в несколько раз превышавшие по размеру предыдущие. «Пришло время аду распахнуть свои двери!» «Внимательно наблюдайте за этим, смертные. Вы стали свидетелями моей величайшей духовной силы. Возвращение кладбищенской ночи!» «Плохо. Очень плохо». Пробормотал с тревогой Джон Де и с мечом на изготовку прикрыл собой Кирика. От дребезжащего голоса Сельшетта задрожал воздух. «Явись, бессмертная армия, не знающая поражения!» С ужасом наблюдая за раскрывшимися вратами в бездну, я безуспешно пыталась взять себя в руки. Вот-вот из них должны были появиться могущественные императоры, правившие всей Экс-фолией. «Ну же, восстаньте!» Тем не менее, сколько бы мы ни ждали, из черных вихрей никто не выходил. «Невозможно!» «Почему не работает?» В замешательстве прошипел сельшед. сейф вдруг хлопнул в ладоши. «А, понятно. Будь то кончик мизинца или обрывы кожи. Я поверить не мог, что проморгал такой огромный кусок трупа. Те четыре зверолюда, которые оттуда вышли. С ними я разобрался, когда впервые стал очаровательным флитистом. Неудивительно, что я облажался, когда зачищал останки». «Зачищал останки, говоришь?» «То есть, по-твоему, с тех пор, как ты оказался на Эксфолии, ты избавлялся от каждого трупа?» «Именно». Сильшет потерял дар речи. «Ура! Невероятно!» После победы над врагом, Сей как одержимый сжигал его тело дотла, а потом отправлял то, что осталось к ядру планеты, чтобы убедиться в его окончательной смерти. Честно говоря, тогда я правда думала, что у него с башкой непорядок. Но сейчас... конце концов его болезненная паранойя действительно оказалась полезной. «Твое возвращение к кладбищенской ночи? На мне оно не сработает». Император Смерти вдруг содрогнулся, а через несколько секунд его начало буквально трясти от ярости. О «Ублюдок!» Вспыхнув, Сельшет атаковал Сейв смертельными бинтами. Они сгорели до того, как достигли цели, однако на этот раз Сельшет сам ринулся в атаку. вытянув перед собой свои обёрнутые повязками руки в попытке добраться до Сэйя. «Сэйя!» Впрочем, он мгновенно отразил атаку одним размашистым рубящим ударом, а затем… «Прорыв Феникса!» Пылающий меч глубоко погрузился в живот Сельшета, после чего сейя выпустил меч из рук и с размаху пнул рукоять ногой. Император рухнул на землю, и сейя тут же обрушил на него всю мощь огня, максимум инферно. тело Сельшата полностью погрузилось в жаркое пламя, и казалось, еще чуть-чуть, и все будет окончено, однако… Гниющая ферментация! Когда огонь развеялся, я с удивлением поняла, что с Императором Смерти ничего не случилось. Он медленно поднялся, а его тело обернулось новыми бинтами. Поразительно, что возвращение кладбищенской ночи на тебе не сработало. Впрочем, никакая атака не превзойдет мою скорость регенерации. Сельшет снова кинулся на Сею. Пока последнее умело отражала атаки Императора своим мечом, я вдруг заметила, что пламя, окружавшее тело Сеи, заметно ослабело. Что? Неужели огонь Сеи слабеет? Сеи стал избавляться от бинтов только оружием. И хоть он продолжал находиться в режиме берсерка, со стороны казалось, что он с трудом держится против Сельшета. Он явно сражался не в полную силу. Стороны поменялись местами. Может, он устал и истощен? Ох, если хоть один бин коснется Сеи, его душа... Тревога нарастала с каждой секундой. Тем не менее, не прекращая отражать атаки Сельшета, Сеи неожиданно прошептал. «Сорок процентов пополнения!» «Чего? Что он только что сказал?» «Только не говорите мне!» «Что он собирается исполнить ту технику?» – пробормотал рядом Джин Де. «Ту технику? А какой из них ты говоришь?» 60 процентов пополнения!» Услышав его голос, я ахнула. «Точно! Без сомнений, это была особая техника, которой нашего Сэя обучил безрассудный Сэя. И прямо сейчас Сэя пытался поглотить силу Императора Смерти, полностью уйдя в оборону. Внимательно наблюдая за битвой, Джунде серьезным лицом сказал, «Понятия не имею, почему он ее использует именно сейчас, но я уверен в его таланте, как воина, если она сможет преодолеть регенерацию Императора Смерти, то обязательно станет его козырной картой для победы в этом бою», и я согласно кивнула. Фуллвана оказалась ловушкой злого бога Императора Смерти, который они создали, чтобы от нас избавиться. Но у их плана обнаружился один огромный недостаток. Их ошибка заключалась в том, что безрассудный Сэй обучил осторожного техники, который, по сути, уже не существовало. Странно как-то. Неужели это и есть судьба? Осторожный Сэй пытался одолеть могучесть одного противника, используя способности безрассудного. Взглянув на Сэю, я сжала пальцы в кулак. Император смерти сельшет Надеюсь, он об этом знает. Прошлое и настоящее. техника двух объединившихся героев обязательно произойдет его. Наконец, Сэй заговорил. «Сто процентов пополнения!» «Отлично! А теперь вперед!» Напряжение подскочило до небес. Тем не менее, Сэй продолжал защищаться. «Сто двадцать процентов пополнения!» «Чего? То есть сто процентов не предел? Он все еще накапливал силу? Чего и следовало ожидать от осторожного героя? Итак, 150% пополнения. Для него вообще не имело значения, сколько сил он получил. Сэя, просто атакуй. Я думаю, что сейчас наступит решающий момент для техники безрассудного Сэя. Но время шло, а Сэй все защищался. Джон Дэ с разочарованием топнул ногой по земле. Эй, когда он вообще закончит? Наверное, на двухстах. Кири думает, что 200% – хорошее количество для атаки. Глухая оборона продолжалась. И вот мы наконец достигли кульминации. «Двести процентов пополнения!» Время отомстить за людей фулл что пережили две ужасные смерти. давай заорали мы с генералом. «Впрочем…» «Двести десять процентов пополнения!» «Да не может быть! Ему до сих пор не хватает! Сколько это вообще будет продолжаться? Уже достаточно!» «Слишком много!» Просто ничтож его. Несмотря на наши нетерпеливые выкрики, ничего не менялось, только разочарование росло. До 230% пополнения. Как бы мы ни уговаривали его покончить с императором Смерти, уровень пополнения Сей неуклонно продолжал расти.